Седьмое. Огромная, поцелеповатая тварь подозрительно потянула носом воздух и предостерегающе оскалила клыки. Если такое определение применимо, к нескольким рядам кинжалов, которые вращались ее пасти, как цепь бензопилы, очень хотелось пошевелиться и размять затекшие конечности, но тупая циркулярка уже второй час упрямо рыла землю, как броневик, проломив кусты в 10 метрах перед ними и развалившись на доступной для прохода тропе. Аномалия в проходе пока что держится. Стой спокойно. Спешить нам особо некуда, разве что на тот свет. Но туда мы с тобой всегда успеем. А вот до уровня могильника нам надо дойти еще светло. А если принять его два ствола, откатиться в сторону перед этим броненосцем и очередью в бок? Не получится. Циркулярка весьма живучая скотина, впрочем, как все живое здесь, кроме человека, отличается повышенной живучестью. Прилетел по каналу голым голос проводника. Она сплошь покрыта роговыми пластинами, прожечь которые можно только кумулятивными снарядами, да и то не всегда. Видишь танки? Ну да, мы видели танки». Они беспорядочно сгрудились в узком проходе коридора, некоторые чуть ли не по самой башне уросли в землю, и чтобы отличить их от кустов, требовалось приложить немало усилий. Другие задрали куца, оплавленные стволы в небо, да так и застыли, словно налетев на полном ходу на незримую преграду, оставшись висеть на ней, как на постаменте. Ржавые, облупленные, жалкие. Немые свидетели человеческой глупости, которая погнала их на прорыв десять лет назад в первую волну ударного штурма, уверенные в могуществе человеческого гения и в несокрушимой мудрости облаченных в золото и право решать, попирая гусеницами твердь и сотрясая своды оснований. Стальной волной прошли они по земле, да так и остались здесь навсегда». Ржавые, ненужные игрушки человечества, которое все еще играло в войну само с собой. Пройдет еще несколько лет и не станет даже этих жалких остатков, что уцелели в гиблом аномальном Марио. Некогда несокрушимые, грозные, а ныне служащие прибежищем, тварям и гадам земным, Сминаемые прессами и тисками Омываемые бесчисленными Мертвыми дождями Они превратятся в прах И уйдут в небытие Восстанавливая нарушенный баланс Но это будет потом А пока что промозлый Пробирающий до костей ветер Шевелил между ними мокрые Черные ветки Завывая в глубоких провалах И сметая с паутины бисер серебра Жутко Понимающий спросил звездочет. «Поначалу тут многим бывает жутко. Потом привыкаешь, не замечаешь всего этого, принимаешь как должное. Словно так было всегда, словно так и должно быть. Это ведь крахи. Раньше тут вообще было не пройти сплошное ржавое кладбище. Потом как-то разметал их аномалиями, разрывая на куски, сминая словно фольгу». Только скрежет лязг со всех сторон. Вой умирающего железа даже на периметре было слышно. Казалось, воет сама зона. Мертвое железо и то, оказывается, способна лакать. Те, что подальше до да поглубже в земле, те остались, уцелели. Видимо, зона их в напоминание оставила, чтобы помнили. Потом появились циркулярки. Никто не знает точно, когда и откуда они вылезли, но облюбовали они этот самый коридор до жути. Из-за танков, наверное. Ни прохода, ни житя от них не стало. Подойдет, значит, такая дура к танку и грызет его. Гладательный аппарат в самый раз позволяет. Может, от этого у них и панцирь такой непробиваемый. Вступил во взаимодействие с железом и переродился в некий химерный полисплав. Кто его знает, но никто из первых рук выяснять не пробовал. Одно спасение циркулярки плохо видит, но вот слышит замечательно. Да нюх у них, дай боже. Со стороны болот раздался унылый, протяжный вой из голодавшейся тавари, а затем еще один и еще. Насторожившаяся циркулярка-прытка выскочила из задуманной ею метростроя, прислушалась к вой и, землю ломанулась сквозь заросли бурьяна в сторону нарушителей покоя с глухим лязгом протискиваясь сквозь кладбище танков. Сталкеров не надо упрашивать дважды. Как только очередной танк возвестил, что циркулярка опять не вписалась в поворот, они сорвались с места, и богнув яму, поспешили как можно быстрее миновать опасный участок. Оставив кладбище позади, звездочет тщательно выбрал место для короткого привала. Едва лист успел опуститься на зиму и прислониться спиной к камню, прикрыв глаза, как тут же пискнул голым... прося выйти на связь. «Слушаю». Устало пробормотал Лист. «Извини, что отвлекаю от отдыха, но я засек аларм-маячок. Тревожная волна. Ключи?» «Конечно, включай». Раздалось шуршание, и сквозь пробиваемый помехами эфир прорвался голос. «Мать, да есть тот кто-нибудь рядом! Да сколько же их тут? Идут из Гулькиного Яра быстрее координаты!» Лист подхватился на ноги, И забил магазин винторез. «Держи перинг, мой. Голланд взял координаты, видимо, там совсем худо». «Старайся не отставать, но ну а там по ситуации». «Главное, не теряйся из виду и прикрывай спину, а то живо затопчут». Звездочет перешел на бег. Лист едва успевал фиксировать аномалии, которая подсвечивал голым, но, несмотря на это, он несколько раз едва не провалился в жижу, которая была присыпана полузгнившими листьями, заметив последний момент по подозрительному шевелению и отскочив в заросли жгучей крапивы, ошпарив руки в крапиве и вскарабкавшись по скользкому глиняному склону, Они пронеслись через небольшой, относительно чистый от аномалий подлесок, выскочив на заросший мхом ветхое полуразрушенное здание, откуда доносились скупые, захлебывающиеся очереди. Вокруг дома бесновалась стая. С каждым мигом из-под развесистых деревьев выскакивали серые сгорбленные спины, вливаясь в хоровод оскаленных пастей, лист, Дал короткую очередь, и пули с противным визгом спороли землю перед собаками, норовящими запрыгнуть внутрь. Пока слепыши соображали, откуда раздается очередь, звездочет выхватив из-под как гранату и швырнул в гущу вертящейся стаи. Глухо ахнул взрыв, во все стороны полетели комья земли, и осколки с противным визгом ударили по деревьям. Звездочет влетел вглубь дома, ударом приклада отбросил бросившуюся в горло псину. Наверх, указал он на обрушившейся внутри балки. Отсекай их от лес и не давай высунуться, я займусь ранеными и пощелкаю тех, что нанизу. Неприкаянный белкой спорхнул по скользким подгнившим балкам густо бросших пышной бахромой бело-сизого грибка и оказавшись наверху, дал очередь по кружащему провала стены хороводу. Раздался визг, несколько слепушей кувырнулись мордами в землю. Из леса выбежало несколько особей, поддерживая общее поле стаи, и начали раскачивать глаза, не давая прицелиться. вы видите изображение на сетчатку. «Что?» делай, что я говорю, я знаю. Ты можешь подключаться к нервной системе, хоть никогда не делал этого раньше. Это запрещено. Кем запрещено? «Мать вашу!» – рыбнулся лист, перещелкивая в магазин. «Голым не может своим действием или бездействием допустить вред человеку, следовательно». Он запнулся на полуслове. Грудь тяжело толкнула общая пси-волна стаи, стае, избивая дыхание, ослепляя глаза. «Если нас тут порвут на клочки...» Он мотнул головой, стряхивая наваждение, да в очередь помелькающими среди деревьев спинам. «То ты бездействием нарушишь этот принцип. Высший приоритет упраздняет ниши. Согласился голым. Запрет на ней распределение снег. Листу показалось, что ему на голову внезапно вылили ведро кипящей воды. Колючая огненная волна рывком прошла по позвоночнику, оставляя ощущение звенящей тишины, в которой осталось лишь мерное глухое биение сердца. Дыхание замело, мир стал восприниматься словно через некую пелену. Пространство потеряло резкость, стало тягучим, медленным, как при медленной съемке. Глаза начали фиксировать смазанные, недоступные человеческому глазу части спектрального излучения. Слепыши двигались медлительно, их окружало плотное, едко красное поле ненависти, сливаясь в общую сеть и уходя вглубь леса. Лист поднял автомат, ожидая, что он будет подниматься медленно, но к удивлению не заметил никакой разницы. Пальцы переключили автомат на одиночные выстрелы, и он взял на мушку ближайшего пса. Едва он это сделал, как багровое свечение вокруг пса усилилось, и он начал раздваиваться и плыть. Но сознание успевало зафиксировать траекторию движения и следующий хаотический прыжок. Сухо протяжно щелкнул выстрел, пуля еще вылетала из ствола, а он видел, как траектория слепыша и пули пересекается через пол прыжка. Пес с громкими протяжным визгом еще опрокидывался в кусты, а мушка успела совместиться со следующей горящей ненавистью головой. Раз, два, три, четыре. Выстрел. Сместить прицел. Пса подбрасывает воздух. Раз. Два. Три. Четыре. Выстрел. Сместить прицел. Следующий, вертеть волочком, врезался в сосну. Раз. Два. Три. Четыре. Взрыв. Алых. Брызг. Раз. Два. Три. Четыре. Жгучая, вдушливая волна ненависти спала, откатилась, подобно отливу, сменившись смятениями замешательством. Едко красное поле. объединяющая разрозненных трусоватых слепых псов стаю, внезапно рассыпалась, грубо разрывая связи, и слепыши беспериадочно заметались по пушке. За деревьями медленно рассел огненный цветок, и он упал навзничь, закрывая слезящиеся глаза. Над головой величественным протуберанцем пронеслась огненная волна, опаляя нестерпимо жарким дыханием, и лишь спустя мгновение раздался звук взрыва. Лист привстал, сметая пепел обуглившегося мха и, подхватив автомат, оглянулся. Со стороны могильника, сквозь поток застывшего времени, к сторожке медленно продиралось двое сталкеров, на ходу перезаряжая автоматы и добивая уцелевших псов. Лист хотел было махнуть рукой или подать сигнал, но неожиданно остановился, заметив, что один из них летел разворачивающийся перед ним полынью. Предупредить о опасности он не успевал, звук голоса долетит за опозданием, когда будет слишком поздно, и тогда он выстрелил. Пуля медленно вылетела со ствола, прорывая сквозь толщу плотного воздуха и прошла над аномалией. Полынье жадно взметнулось за пулей, образовывая тугую ударную волну, сбивая и отбрасывая сталкера в сторону. Ощущая, как мир начинает темнеть и кружиться перед глазами, теряя ориентации, он скатился по скользким балкам вниз, тяжело рухнув на прогнившие доски пола, отбросил лежащего на звездочете, цепившегося у самого горла ствол ствол винтореза пса и благополучно потерял сознание.